Эпилог 1. Император Итайде. Как же это прекрасно — вновь ощущать себя живым. Просто идти по земле, вдыхать и выдыхать, смотреть по сторонам. Император Мельина возвращался домой. Сам, в истинной плоти. После внезапно оборвавшейся битвы все какое-то время толклись в недоумении. Словно силились припомнить нечто очень важное, но никак не могли. Что-то явно случилось, но что? Спаситель сгинул, сгинули его слуги, Сгинула черная, опутавшая его нить, Сгинули три исполненные силы фигуры, Ужасающе полыхнуло и медленно угасло небо, Прекратился вселенский шторм, и горизонт Хьорварда с оглушительным громом рухнул на место. «Случилось что-то великое, но кроме этого, как будто бы ничего, верно? Так?» — он не знал ответов. «Во всяком случае, если верить собственным глазам, они победили. Или не они, но победили. Армия, стоявшая насмерть против мертвяков, осторожно радовалась, хотя мелькали и озабоченные лица. «Учитель, аэтерос, что случилось с ним? Ты видел? Ты видела?» — слышал император. «Его нет», — негромко и с печалью сказал высокий бледный эльф с ненатурально острыми клыками. «Я не чувствую его. И не только его». Типун тебе на язык, а, Новогар? Конечно, Типун. Он вернется, а Этерос всегда возвращается. Рядом с императором возник тот самый гном с огнебросом, которого они вели за собой аж из самого логового орла с драконом. — Они зря ищут, — вздохнул гном. — Его нет, я знаю. — Да... К ним шагнул высокий и мощный воитель, пронзительные голубые глаза и истинно черные волосы. Император склонил голову. Внешность учителя изменилась. Внутренняя суть тоже, но не настолько, чтобы он, его ученик, не узнал бы. — Моего брата больше нет. Где он? Не ведаю, но его нет. И Сигрлин. «Ее тоже владыка Рокот?» — спросил гном. «Не зови меня владыкой», — усмехнулся тот. «Той тьмы, которой я некогда повелевал, тоже больше нет. А я теперь не знаю. Наверное, от меня остался только воитель, под личиной которого я так любил странствовать». «Что-то случилось», — поежился гном. Что-то страшное, Ракот кивнул. И боюсь, до конца мы всего уже никогда не узнаем. Но мы не прощаемся. Ракот положил могучую длань на плечо императору. Жди в гости, Гвин. Учитель. Уже нет. Перебил императора Ракот. Кем я был, тот сгинул. Тогда? сказал император. Я уверен, у тебя есть чему поучиться на мечах. Не откажи в моей просьбе, учитель. Ракот улыбнулся. Хорошо, мы увидимся. Скоро, обещаю. Император возвращался домой, и королева Вейда разыскала его. Нам по пути, владыка людей. Миры слились, светлая королева. Твои леса и моя империя теперь соседи. Вейда кивнула. «Когда-то я вывела всех эльфов, кого могла, из авиала. А теперь пришла пора возвращаться». Эльфийка вздохнула. «Немного осталось тех, кто сможет вернуться». «Как знать, прекрасная королева?» Губы Вейда дрогнули. «Ты не знаешь меня, владыка людей? Я не прекрасна и не светла». «Тогда», — заметил император, — У нас с тобой очень много общего. Я тоже не прекрасен и не светил. Да что там говорить? Я даже толком не знаю, жив я или нет. Жив, жив, чуть усмехнулась Эльфийка. Можешь мне поверить. Орел и дракон держат слово. Они ничего не обещали, но тем не менее выполнили. Что ж, владыка людей, если тебя ничто здесь не держит, может быть, мы наконец отправимся. Они расстались с Вейде, едва спустившись в Мильин. или Эвиал, или Эвельин, хотя, может, и Мельеал. Как назвать этот слившийся мир, они так и не решили, как будто это вообще было в их власти. И теперь император шагал по пыльной дороге, знакомыми местами, совсем близко к столице, вдоль высокого речного берега. Он не скрывался. Люди выбегали из домов, охали и ахали. Многие падали ниц, еще больше начинали плакать. И шли следом. Впереди поднимались башни Мельгина. Чародейка Сежес ворвалась в ее покои, когда Сиамни принимала ванну. Битва закончилась, они одолели. Демоны частично повержены, частично изгнаны. Странный магический шквал, налетевший на мир откуда-то извне и не на шутку перепугавший Сежес, схлынул. Можно было обнять сына, чмокнуть в щеку Кеортинора и позволить себе расслабиться в горячей воде с ароматическими солями. «Госпожа! Сиамни!» Глаза у Сежес были как блюдца от торжественного императорского сервиза. Дану даже не успела рассердиться. «Император!» — выпалила волшебница. «Он... он... он... у ворот!» Мир померк перед глазами Тайда. Нет, они виделись с Гвином, благодаря милости великого Ракота. Но не у ворот. Нет, его там быть никак не могло. Он вернулся... Не жалея платья, Сежес запустила обе руки в ванну, бесцеремонно выдергиваяся амни из парящей воды. «Клянусь всеми чарами на свете! Он у ворот! Это он! Говорю тебе!» Сейчас они обе забыли обо всех этикетах. Тайда вдруг поняла, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, а из глаз полились вдруг слезы. «Впрочем...» Вдруг сказала Сежес. «Можешь и не одеваться. Я думаю, ему понравится». И усмехнулась, понимающе, негодница. Все кланялись ему. Все до единого. Толпа валом валила за ним мельинскими улицами. Богатые и бедные, мужчины и женщины, дети и старики, все вперемешку. «Слава! Слава! Да здравствует император!» Неслось ему вслед, плыла над головой, обгоняла, врываясь в молчаливые кварталы предвестником победы. И улицы вмиг оживали. Чародейка сежа низко склонилась перед ним. Кажется, она тоже плакала. «Я верила!» — всхлипывала она. «Я знала! Честное слово, знала!» Император ее обнял. «Она ждет тебя, повелитель!» Двери распахнулись и захлопнулись. Сямни Айктакан так и не стала надевать платье. Ее могли заметить, но ей было наплевать. Ничто не имело сейчас значения. Только этот человек в тяжелой броне, с вытчеканенном на груди имперским Василиском. Она все узнает. Все-все. Где он был, что случилось, через что ему пришлось пройти. Но сейчас это не имело никакого значения. Сейчас она будет его целовать.